Глава пятьдесят «Нападение произошло вчера поздно вечером», — рассказывал Эйш. Остатки группы заговорщиков Киин, Люкел и Шуден сидели на крыше дома в ожидании, пока Рауденны ведет приближающийся ее на похоронные костры на Дворцовой площади. Барон Шуден в оцепенении сидел на парапете и изредка качал головой, не в силах поверить в случившееся. Сарин в попытке утешения взяла его за руку. Она болезненно осознавала, как тяжело дались юному Джиндоссу последние дни. Будущий тесть оказался предателем. Торина исчезла неведомо куда, а теперь он услышал о гибели лучшего друга. «Он был храбрым воином». Подойдя к Раудену, произнес Кейн. «Никто не сомневается в его храбрости», — ответил принц. «Но все равно он поступил опрометчиво». «Он поступил так во имя чести». – возразила Сарин. – Вчера Телери убил достойного человека, и Ондал он отомстил за него. Рауден несогласно покачал головой. – Месть глупый повод для гибели. Теперь мы потеряли не только Ройла, но и графа. А государство снова осталось без короля. Принцесса не стала спорить. Рауден сейчас говорил как правитель, а не как друг. Он не мог позволить себе оправдывать поступок, который привел к отягощению положения в стране. Солдаты не стали затягивать церемонию погребения. Они разожгли костер и разом ацалютовали погибшим. Чтобы не говорили об аландрийской гвардии, последний долг перед павшими они исполнили с честью. Вон там Рауден навел ее на группу из полсотни гвардейцев, которые покинули площадь и мчались галопом к дому Киина. На всех развивались коричневые плащи, что говорило об офицерском звании. «Плохо дело», – забеспокоился Киин. «Или наоборот, хорошо», – откликнулся принц. Киин покачал головой. «Надо завалить прихожую. Пусть попробуют выбить дверь, когда ее подпирает тонна камня». «Нет, тогда мы окажемся запертыми внутри. Я хочу поговорить с ними». «Мы сможем выбраться из дома другим путем», – настаивал Киин. «И все же не обрушивая прихожую без моего знака». Твердо приказал Рауден. «Это приказ». кин заскрепел зубами, но кивнул. «Но не потому, что ты так приказал, Рауден. Потому что я верю в тебя». «Мой сын называет тебя королем, но я не признаю ничьей власти!» Сарин потрясенно взглянула на дядю. Она никогда не слышала, чтобы тот говорил так резко. Обычно Кейн излучал вокруг тебя благодушие и довольство жизнью, как счастливый цирковой медведь. Но сейчас лицо Теодан сосковало непроницаемое мрачные выражения. Его дополняли усы, которые он начал расти сразу же после смерти Ядена. Исчез порой бесцеремонный, но сговорчивый кулинар, а его место занял человек, похожий на потрепанного морями адмирала Теоданского флота. «Благодарю тебя, Киин», — сказал принц. Киин только кивнул. Садники быстро приближались. У дома они рассыпались веером, окружив стоящую на холме крепость. Один из офицеров заметил на крыше Раудена и подъехал ближе. «До нас дошли слухи, что лорд Рауден, наследный принц Арилона, чудом выжил!» Прокричал он. «Если это правда, пусть он перестанет таиться! Стране необходим король!» Кин вздрогнул и напрягся, но принц только тихо вздохнул. Офицеры, не спешивая седла, выстроились в ряд, и даже с крыши он ясно видел их лица. смятение и тревога мешались на них с надеждой. Надо действовать быстро, пока Джерн не успел подготовить ответный удар. Сказал друзьям Рауден. разожлите гонцов к придворным, коронация состоится через час». Рауден решительным шагом вошел в тронный зал. Позади возвышение с троном стояли Сарин и молодой патриарх Хараитов. Принц впервые видел его святейшество, но описание Сарина казалось предельно верным. Длинные золотистые волосы, многозначительная намекающая на всеведение улыбка и окружающие его облаком ощущения собственной значимости бросались в глаза с первого взгляда. Тем не менее Рауден нуждался в его помощи. Решение принять корону из патриарха Шукарат заложит важную для Орелона традицию. При его приближении Сарина бодряюще улыбнулась. Принца не переставало удивлять, откуда она находит силы для поддержки других, учитывая, сколько ей пришлось пережить. Он поравнялся с ней на помосте и обернулся к толпящимся в зале дворянам. Многих он знал в лицо. Многие поддерживали его до изгнания. Сейчас же большинство придворных не знало, что и думать. И его появление и смерть Телри свалились на них, как снег на голову. Ходили слухи, что за убийством короля стоит Рауден. Но многим уже было все равно. Они устали волноваться и тревожиться, и их взгляды заволокло безразличие. «Все изменится», — пообещал про себя Рауден. «Не будет больше неуверенности в завтрашнем дне. Мы объединимся с Теодом и дадим отпор Фьердену». «Дамы и господа», — начал принц, — «жители Орелона». «Наше несчастное королевство достаточно пострадало за последнее десятилетие. Давайте снова поставим его на правильный путь. Я клянусь короной над моей головой!» Рауден замолчал. Он почувствовал дуновение энергии. Поначалу он испугался, что снова вернулись приступы Дор, но тут же понял, что никогда не испытывал подобного раньше. Сила шла извне. «Кто-то другой управлял Дор». Принц лихорадочно оглядел толпу, его взгляд остановился на коротышке в алой мантии, почти невидимом за спинами дворян. Сила шла от него. «Жрец дирети Успел удивиться Роуден. Светловолосый коротышка растянул губы в ухмылке. «Что происходит?» Настроение в зале резко изменилось. Некоторые упали в обморок, остальные молча уставились на него, в их глазах читалось потрясение, но не удивление. В последнее время судьба била их так часто, что в глубине души они ожидали, что случится что-то ужасное. Не глядя в зеркало, Рауден знал, что его иллюзия рассеялась. Патриарх охнул и отшатнулся, уронив корону. Принц не отрывал взгляда от толпы, его начало мутить. Он подошел так близко. Неожиданно рядом с ним раздался голос. «Жители Орелона, посмотрите на него!» Громко выкрикнула Сарин. «Посмотрите на человека, который собирался стать вашим королем! Посмотрите на темную кожу и лицо Элантриса! И скажите мне, неужели это так важно?» Над толпой повисла тишина. 10 лет назад вы отреклись от Элантриса». И с тех пор вами управлял самодур. Вы купались в роскоши, не знали ограничений, но в то же время страдали от угнетения наравне с крестьянами, потому что никогда не знали уверенности в завтрашнем дне. Разве ваши титулы стоят свободы? Сейчас перед вами стоит человек, который пытался вернуть вам гордость и уважение к себе, когда все вокруг рвались лишить вас этих привилегий. Я спрашиваю вас, неужели король Эландриц хуже Ядана? Принцесса опустилась перед ним на колени. «Я клянусь служить королю Орелона!» Рауден не отводил глаз от толпы. Один за другим дворяне начали опускаться на колени. Первыми подали пример стоявший в ближнем ряду Шуден и Люкел. Но вскоре волна охватила весь зал. Некоторые падали на колени все еще в оцепенении. Другие, примирившись с судьбой. Но некоторые осмелились выглядеть счастливыми. Зарин подхватила с пола корону. Простой, сработанный на скорую руку золотой обруч. Но он олицетворял очень многое. Сейнолин еще не пришел в себя, поэтому теоданская принцесса приняла на себя его обязанности и возложила корону на голову Раудена. «Да здравствует король!» – воскликнула девушка. Некоторые дворяне подхватили ее крик. Один человек не вторил радостным криком, а наоборот шипел от злости. Дилов смотрел на Раудена так, будто хотел прорваться в первые ряды, разорвать его на куски голыми руками. Но толпа, которая, наконец, подхватила одобрительные возгласы, не давала ему двинуться. Жрец с отвращением озирался по сторонам и, в конце концов, протолкался к дверям и покинул зал. Сарин не обратила внимания на его уход. Она не спускала глаз принцем. «Поздравляю, ваше величество!» Она потянулась, легко его поцеловала. «Не могу поверить, что они меня приняли!» Пораженно прошептал он. Десять лет назад они отреклись от элентрийцев и испытали на себе, что человек может быть чудовищем, независимо от того, как он выглядит. Сейчас они готовы присягнуть верности правителю не потому, что он бог или богаче всех, но потому, что верят в него. Рауден улыбнулся. Конечно, не следует забывать, что у правителя есть жена, которая умеет произнести в нужный момент трогательную речь. Правильно. Раудан повернулся и заметил уходящего Диллафа. Один из жрецов Хратена небрежно махнула рукой принцессам. Думаю, мы испортили ему настроение. Дилов прославился ненавистью к аландрийцам, а Раудена ее безмятежность не успокоила. – Что-то не так, Сарин. Почему моя иллюзия развеялась? – Разве ты не сам ее сбросил? – Рауден покачал головой. – Мне кажется, это сделал жрец. – Каким образом? Я почувствовал дор как раз перед тем, как ионы иллюзии потеряли силу, и энергия шла от жреца. На секунду он замолчал и сжал зубы. «Могу я попросить Эйша взаймы?» «Конечно!» Саринзмахом подозвала Сиона поближе. «Ты можешь доставить от меня послание?» – спросил Роуден. «Без сомнений, Ваше Величество!» Псион почтительно колыхнулся в воздухе. «Найди в новом Элантрисе Голодон и расскажи ему о последних событиях, и предупреди, что надо быть наготове». «К чему, Ваше Величество?» «Не знаю. Просто передай ему, чтобы был начеку, и скажи, что я беспокоюсь».